Сцена вторая. Лица. Круглова, Агния, Ахов, Ипполит, Фиона, ключница Ахова и дальняя родственница Маланья. Декорация первой сцены. Явление первое. Круглова на диване, Фиона на кресле, пьют чай. На столе самовар. У двери стоит Маланья, подперши рукой щеку. Круглова. «Ты, Фионушка, отобедни?» «Фиона». «Отобедни, матушка». Круглова. «Где стояла?» «Фиона». «В хамовниках». Круглова. «А далеко ведь?» «Фиона». «Конечно, что не моим бы ногам. Только что уж усердие, так уж...» «Ставит чашку». Круглова наливая. «Пей еще». «Фиона». «Выпью, не обессудьте». «Маланья». «А вот в лени живущим все тяжело, которые ежели себя опущают. Другой раз поутру-то так тебя томит, нежит, ровно тебя опоили. Плоть-то это самое точно в рост идет, по суставам-то ровно гудет легонечко. Не токмо, чтоб какое дело великое, что по христианству тебе следует». «А самовар и тот лень поставить, все бы лежало». Фиона. «А ты, девушка, блаш-то с себя стряхивай, старайся. В струне себя норови, а то долго и совсем одубеешь. У нас так-то было с одной, вся как свинцом налетая сделалась. Ни понятие, говорит, ни жалости во мне ни к чему не стало». Маланья. «Само собой, что грехи наши, а то я ж э, «Фиона, пожила бы ты у нашего Ермила Зотыча. Он еще до заутренней чаю-то напился...» «Маланья, ишь ты, как его...» «Круглова, что ж у него за дело, спешное...» «Фиона, да какое дело, кроме что ворчать, ходить, да чтоб не спали...» «Ненавистник...» Уж очень он за свою хлеб-соль обидчик Его куском-то подавишься Он им тебя раз десять в день-то попрекнет Кричит, я вас кормлю, до да жалования плачу А чужой работы не считает Ему, кажись, кобы можно из рабочего дня-то два сделать Так он бы с радостью Вот и бродит с позаранку, и по двору бродит И по саду бродит, по сараям. По конюшням бродит. Потом на фабрику поедет. Там тоже только людям мешает. Человек за делом бежит, а он его остановит. Ругать примется ни за что. Говорит, для переду годится. А с фабрики приедет. С детьми стражается. Вот и все наши дела. Круглова. Ты мне не говори. Свой такой же чада был. Один, видно, их портной кроит. «Одна разница. Мой-то нас мучил, мучил, да чуть не с умой оставил. А ваш-то зарылся по горло в деньгах и счет потерял, так и завяз там». Фиона. «Да что и деньги-то? Только грех один. Хорошо, как в руки попадут, а то кто его знает, что у него на уме? Один сын бежал из дому Николая Ермиловича Круглова. «Давно ли?» Фиона. «Бежал, матушка». Бежал к теще, еще на той неделе съехал, и кроткий человек а не стерпел. Веришь ты, исхудал весь, ходит, да так всем телом и вздрагивает, да и жена его, женщина молодая, измаялась совсем, в слезах встает, в слезах и ложится. Все старик их наследством попрекает. "Смерти моей говорит желаете, денег дожидаетесь, воли вам мало." «Подождите, — говорит, — подождите! Я со своим копленным не скоро расстанусь. Прежде я вас жить поучу, а за свое добро над вами покуражусь, так, что вы и деньгам не обрадуетесь». Маланья. «А и аспид же он у вас, Феона». «Аспид? Как есть аспид!» — ставит чашку на стол. «Благодарю покорно, Круглова. А еще, Феона». «Нет уж, в волю напилась. Сколько хотения было. Еще дома приду, пить буду. Что ж делать-то от скуки-то? А сама ж чего не пьешь?» Круглова. «Уж мы с Агнечкой напились. Это я так с тобой балую. Маланья, убирай чай». Маланья принимает самовар под нос с чашками и уходит. «Фиона. А вот Гриша у нас...» Другой-то, матушка. Круглова. Знаю, знаю. Фиона. Не таков, озорноват. Видно, в батюшку удался. Круглова. Его-то хоть любит ли? Фиона. Никак нельзя его, матушка, любить-то. Очень уж не складен, да и без толков так, что не накажи, Господи. Одно только и знает, что отцу в ноги кланяться, а уж пить до да буянить другого не найдешь. От этого от самого-то око зрения у него притупилось. Как приедет, откуда пьяный, или повезут его, глаза вытаращит, как баран, уставится в одну сторону и давай перед отцом лбом в пол стучать. Тот его простит, а он опять закатится. Что жалоб на него было? Что за него денег плачено? Вот недавно задурил. Привезли его. «Из каких-то теплых местов, уж не знаю, только связанного». «И двое побитых с ним, да одного, говорят, в Москве-реке топил». «Ну, нечего делать. Заплатил отец побитым за изъян, а тонущего, и которые его из воды тащили, еще и вином напоили, кроме денег». «И сослал его отец на фабрику, чтобы держали там в заперти до усмирения». круглово «Эки дела». «Как ты купцы живут! Не позавидуешь и богатству-то их!» Фиона. «Что, матушка, в нем завистного? В этом богатстве-то чужих слез больно много. Вот они и отзываются. До седьмого колена, говорят». круглово «Значит, старик-то теперь один. То-то он и повадился ко мне ходить». Фиона. «Почитай, что один». «Дом-то у нас старый, княжеский, комнат сорок, пусто таково». «Скажешь слово, так даже гул идет». «Так вот он и бродит один по комнатам-то. Вчера пошел в сумерки, да заблудился в своем-то дому. Кричит караул неблагим матом. На силу я его нашла, да уж вывела. Это он со скуки к тебе бродит». «Гришу-то опять с фабрики привезли. Матушка, только больного. Доктор ездит, да еще старичок-раскольник ходит. Живых линий ему к подошвам прикладывает. На фабрике-то у нас электр-немец, вандер. И такой-то злой пить, что, кажется, как только утроба человеческая помещает. И что не пьет, все ему ничего. Только что еще лучше». Все он цветней до да глазастей становится Ну, а наш-то еще молод и не перенес И нашло на него ума помрачение. Стал выбегать на балкон да в мужиков из ружья стрелять Само собой, что не своей волей он это творил Может, они еще к нему в Москве приступили А нам-то в домек было «Стали, — говорит, — они кругом его сначала как шмели летать, а потом уж в своем виде показались, как им быть следует. И все-то он теперь от них прячется. Ох, пойти, а то сам-то, пожалуй, заругается». Круглова. «Посиди. Кто же у вас делом-то правит?» Фиона. «Племянник, матушка». Круглова. полит? Фиона. «Он, матушка». Он и полит. И по конторе, и по фабрике все он, Круглова. Каков он, парень-то? Я давно у тебя хотела спросить. Фиона, мученик, матушка, одно слово. Страстотерпец. Один за всех дело делает, покою не знает, а кроме брани себе ничего не видит. Круглова. Не пьет он, Феона. «И что ты, матушка? не маковой росинки!» «А должно, что запьет, я так полагаю. Надо быть в скорости». Круглова. чего так?» Фиона. «Не стерпит. Невозможно. У нас все одно. Что честно себя содержи, что пьянствуй, все одна цена-то. От хозяина доброго слова не дождешься. Так что за напасть?» Из чего себя сокращать-то? Прежде Аполит все-таки повеселее ходил. А теперь такой пасмурный. Из всего видно, что запить собирается. Ну, и деньгами бьется бедный. Положения ему нет. А что даст хозяин из милости?» Круглова. «Эк, бедный, а?» Фиона, «Да ты что про него спрашиваешь-то? Аль сватаешь кого?» Круглова. «А хоть бы и сватаю. Разве дурное дело?» Фиона? «Кто ж говорит? Уж ты не свою ли?» Круглова. «Что ж, и моя невеста?» Фиона? «Ну вот, дуру нашла. Поверю я. Как же? Что тебе за охота за подначального человека?» Круглова. «Я и за хозяином была, да горе-то видела. Разумеется, попадается состоятельный человек, мы брезгать не станем». Фиона. «Зачем брезгать?» «Да оно и по всему видно, что твоей птичке в золотой клетке быть!» Круглова. «Ах, Фионушка! Клетка! Все клетка! Как ты ее не золоти!» Фиона. «Что-то наш старик уж очень стал твою дочку похваливать!» Круглова. «Пущай его хвалит! Нам убытку нет!» Фиона. «Что ж не похвалить? И всякий похвалит!» «Да блаженный ведь он старикашка-то, а говорит такое, что ему не следует, ведь ему давно за шестьдесят, она ему во внучке годится, а он, на копади, ровно молоденький. Круглова, «что ты говоришь», Фиона, «будто ты его не знаешь, от него все останется», Круглова, «ну, где же, Фиона, да уж верно, коли я говорю». Не в первый раз ему Москву-то Он было и за богатеньких брался. Ума-то у него хватило, да местах в трех карету подали. А вот теперь уж другое грезит. «Изберу я себе из бедных», — говорит поведнее. «Ей моего благодеяния всю жизнь не забыть. Да и я от ее родных что поклонов земных увижу. Девка-то девкой, да и поломаюсь досыта». — Круглова. — А ведь эти старики богатые только сами много мечтают о себе, а ума в них нет, Фиона, Нет, матушка, нет. Один форс. А собьют с него форс-то этот самый. Так он что, твоя ворона мокрая? — Ай, бачки засиделась я, Круглова. — Прощай, Фионушка. за сценой голос Агнии. — Ты не плачь, не тоскуй, душа девица, Фиона. Это дочка чай? Круглова. Агничка. Фиона. Веселенькая какая. Бог с ней. Входит Агния. Явление второе. Круглова, Фиона, Агния. Агния. Здравствуй, бабушка. Фиона. Здравствуй, родная. Что ж замолчала? Пой твой день. Ты знаешь ли, что в тебе поет-то? Агния. Что? Фиона. «Воля! А вот придет время, бросишь песенки-то!» «Агния! Да я в неволю не пойду!» «Фиона! И рада б не пошла! Да коли так предуставлено, Счастливо оставаться! Что вы меня не гоните! Прощайте!» Уходит. Агния садится к пяльцам и задумывается. Круглова! «Посоветуйся с матерью-то! Что ты все одна вздыхаешь? Я ведь тебе друг!» «Они враг!» — Агния. «Нет, маменька, боюсь расплачусь. А плакать что хорошего?» — работает Круглова. «Сказать тебе новость!» — Агния. «Скажите!» — Круглова. «Ты Ермилу Зотычу очень понравилась!» — Агния. «Ах, убили!» — Круглова улыбается. «Мое дело сказать тебе, а там уж как хочешь!» — Агния. — Ну да уж, конечно, — Круглова. — Воли я с тебя не снимаю, — Агния, работая. — Покорнейше благодарю, — Круглова. — Деньги никому еще на свете не надоели, — Агния. — Еще бы, — Круглова. — А как их нет, так и подавно, — Агния. — Что и говорить, — Круглова. — Ну и почет тоже что-нибудь да значит, — Агния. — Само собой. Круглова. Завидный жених. Агния, Не спорить нечего, Круглова. Стар только, Агния. Ничего. Круглова. Да нравом, Лют! Агния. Это у него Бог милостив пройдет, Круглова. Да что, ты вздурилась, что ли, Агния? А что? Круглова. Я таких речей от тебя прежде не слыхивала, Агния. И я от вас не слыхивала. «Коли вы шутите, ну, и я шучу. Коли вы серьезно, и я серьезно!» Круглова. «Я пошутила, да уж и не рада стала. Кто тебя знает, ты мудреная какая-то!» Агния. «А вы не шутите в другой раз!» Круглова. «А ну, как он в самом деле присватается!» Агния. «Уж будто вы и слов не найдете!» Круглова. «Слов-то как не найти!» Агния. «Так чего ж вам еще?» Круглова. «А если он тебя спросит? Ты что скажешь?» Агния. «Я девушка-ангел. Я скажу, как маменьке угодно». Круглова. «Ну и ладно». Входит Ипполит. Явление третье. Круглова, Агния, Ипполит. Ипполит. «Наш вам почтение Круглова. «Здравствуй, голубчик!» Огние молча слегка кланяется. Садись, что стоишь? И Полит, садясь. Собственно, мне и некогда с в момент надо быть в пределе. За получением еду. Круглова. Подождут. И Полит. С векселями ждут-то, не с деньгами. -с. Полчаса промешкал и лови его в Красноярске. Круглова. По-моему, уж лучше не заходить, коль некогда. — Что за порядок? Повернулся, да и ушел. — Терпеть не могу. — Ипполит. — По направлению пути должен был мимо вас ехать, так щел за невежество не зайти. — Круглова. — Ну, спасибо тебе и за то. — Что новенького? — Ипполит. — Старое по старому, а вновь ничего с... — Круглова. — Жалование просить скоро будешь? — Ипалит. Как его просить, коли и заикаться не велели? Вот, что дальше будет, посмотрю. Круглова. И дальше тоже будет. Колизевать будешь. Приставай к горлу. Вот и все тут. Ипполит. Не на таких я правилах основан с Круглова. Как хочешь. Я тебе добра желаю. Ипполит. А при всем том, я об нашем разговоре подумаю с Круглова. Думай. Не все тебе малолетним быть. Что у тебя впереди-то? Иполит. Сулит большое награждение. Только если на него надеяться, надо будет при своей мечте в больших дураках остаться. Круглова. В дураках-то бы ничего, Кабы хуже не было. Иполит. Конечно, я за собой наблюдаю, сколько есть силы возможности, а другой на моем месте давно бы в слабость ударился, и сейчас в число людей, не стоящих внимания, попал. В младенчестве на брань и на волосяную расправу терпимость есть. Все это как будто приличное к этому возрасту. А ежели задумываешь об своей солидности и хочешь себя в кругу людей держать на виду, и вдруг тебя назад осаживают, почитаешь, что в самую физиономию обидно, круглово «Разумеется, обидно, и полит. «Ты по своим трудам хочешь быть в уважении и по всем правам полным гражданином, и вдруг тебя опять же на мальчишеское положение поворачивают. Тогда в душе большие перевороты бывают к дурному». Круглова. «А кто тебя держит? Ты ведь не крепостной у него?» Ипалит. «А куда же я пойду-с? На триста рублей в год и в лавку?» «И должен я лет пять биться в самом ничтожном положении? Когда же я человеком буду во всей форме? Теперь все-таки одно лестно, что я при большом деле, при богатом дяде в племянниках. Все-таки мне почет!» Круглова. «Где? В трактире?» Иполит. Хаши в трактире!» Круглова. «Ну так сам виноват. Нечего тебя и жалеть!» Ипполит. «Может, он когда и войдет в чувство, Круглова. «Дожидайся от него чувства-то!» — Ипполит. «Я так понимаю, что мне с него тысяч пятнадцать по всем правам следует!» — Круглова. «Понимай, что хочешь, а слушать тебя скучно. Пойти работу взять!» — Уходит. Явление четвертое. Агния и Ипполит. Агния. «Зачем же вы мне лгали вчера, что вы не боитесь хозяина?» Ипполит. «Да уж очень обидно спризнаться то -с. Ну и говоришь про себя как лучше, чтобы тебя за человека считали». Агне, «Вы трус, да и лгун еще. По вашему характеру денег вы от хозяина не дождетесь, а вернее всего, что он сам вас прогонит». Ипполит. «Помилуйте, за что же -с? В таком случае против его невежества можно и самому невежливым быть. Агне. Давно бы вам догадаться, Иполит. Нечто вооружиться, Агния. Вооружайтесь. Иполит. Коли вы одобряете, так и будет. Коли скоро человек своего должного не понимает и слов не чувствует, надо ему на деле доказать, чтобы он от своего необразования сколько-нибудь очувствовался. Агня. Чем же вы ему докажете? Иполит. Даже очень немногим. -с. Вот и сейчас он в моих руках, показывает Фикселя. Всему только дело остановка, что у меня совести довольно достаточно. Агня. И хорошо, что ее достаточно. Человека бессовестного любить нельзя. Иполит. Хорошо, что вы мне это заранее сказались. Агня. А вы не знали? Иполит. «Почем же я могу ваш характер знать? Обыкновенно у женщин больше такое понятие, что хоть на разбой ходи, только для нее и для дому будь добытчик». Агня. «Я воров не люблю, а другие как хотят. Не мое дело». Иполит. «Значит, только из одного того, чтобы любовь вашу заслужить?» Агня. «Не говорите мне о любви, пожалуйста». Ипполит. «Почему же такс?» Агния. Я не хочу мальчика любить. Какой вы мужчина? Иполит. По вашим словам, я самый ничтожный человек с... Агне. Это ваше дело. Иполит. А то всех в презрении. Агне. Кто же виноват? Иполит. Заместо того, чтобы мне от вас утешение... Агне... Вас станут бить, как мальчишку, а я должна вас утешать. Да с чего вы выдумали? Иполит. Кто же меня пожалеет? Агния. Мне-то что за дело? Смеяться над вами, а не жалеть? Иполит. После этого уж только помирать остается на моем месте, Агния. Конечно, лучше. Иполит. Стало быть, вы обо мне очень низкого понятия, Агния. Очень! Иполит. Однако такой удар от вас. «Я даже как его перенести не знаю», — огне «Очень рада», — Ипполит. «И никакого, значит, к человечеству снисхождения, огне «И не ждите», — Ипполит. «Однако же влетел я ловко. Вот так обман для моих чувств. Ошибался я в своей жизни», — огне отирая слезы. «Не вы ошибались. Я ошиблась». «Уйдите, пожалуйста, уйдите, говорят вам. Стыдно мне, взрослой девушке, не уметь людей разбирать. Меня никто не тянул к вам». Ипполит. «Но позвольте мне в свое оправдание, Агния. Подите, падите!» Ипполит. «Но однако хоть малость пожалейте, Агния. Послушайте, нынче же выпросите себе у хозяина хорошее жалование или отходите от него и ищите другое место». «Если вы этого не сделаете, лучше и не знайте меня совсем, и не кажитесь мне на глаза». Иполит, это уж от вас последнее слово, Агня. «Последнее». «Ипполит, ну так я знаю, что мне делать. Я эту штуку давно в уме держу». Агня. делайте, что хотите, только честно». «Ипполит, это я не знаю, там сами рассудите» а посляхать хоть голову с меня снимите только я от своего не отступлюсь Агне ваше дело Ипполит так прощайтесь Агне кланяясь прощайте Ипполит стало быть прощание сухое будет Агне это что еще Ипполит хаши ручкус Агне ни одного пальчика входит круглого Явление пятое. Круглова, Агния, Ипалит, потом Маланья. Ипалит Кругловой. Поддержитесь. Круглова. В чем? Ипалит. Хочу с хозяином войну начинать. Агния. Не заплачьте перед хозяином. Вместо войны-то. Иполит. Что за насмешки-с? Нет уж, теперь и душа моя горит. Круглова. Да я-то тут при чем? не понимаю, голубчик. Ипалит. Через полчаса я вам объясню в точности. Входит Маланья и молча вздыхает. Агне, каких чудес не бывает. Ипалит. Да уж докажу себя перед вами, Маланья. Деденька идет. Круглого. Какой деденька? Маланья вздыхая. Седенькой. Ипалит. Уж не хозяин ли? «Маланья. Должно, что хозяин. Да оно и есть. Что я говорю-то?» Уходит. Полит. «Вот было попался. Круглова. Пройди через мою комнату и не встретитесь». Полит уходит в комнату Кругловой. Круглово встречает в передней Ахова и входит вместе с ним. Явление шестое. Круглова, Агния, Ахов. круглово Круглова. Пожальте, Ирмил милости просим!» огне кланяется. Ахов. «Да, милости просим, милости просим! За что нас везде любят? Везде милости просим!» Круглова. «Ты думаешь, за богатство за твое, Ахов? Притворяйся еще, что не толкуй, Федосеевна, а против других отличка есть!» Круглова. «Ну, само собой», — Ахов. «Бедный человек пришел. Хочешь, ты им занимаешься. Хочешь — прогонишь. А богатый хошебы и невежество сделал, ты его почитаешь», — указывая на Агнию. «Работает?» — Круглова. «Работает», — Ахов. «Да, это хорошо», — Круглова. «Для скуки», — Ахов. «А много ли ей годов?» «Я все не спрошу у тебя», — Круглова. «Двадцать лет», — Ахов. «Еще не стара», — Тихо. «Об женихах думает», — Круглова. «Ну, какие женихи бесприданного», — Ахов. «Таким бог невидимо посылает», — Круглова. «Что-то не слыхать», — Ахов. «Нет, ты не говори, бывает, за добродетель». «Особенно которые кроткие, покорные, вдруг откуда не возьмется человек, чего и на умение было, а об чем и думать-то не смели!» Круглова. «Бывает-то бывает, да очень редко!» Ахов. «Молиться нужно хорошенько, вот и будет!» Круглова. «Да и то молимся!» Ахов. «К пятнице по Росковии ходила?» Круглова. «Ходила!» Ахов. «Ну и жди!» Только ты уж с покорностью. Посватается человек, особенно с достатком. Сейчас и отдавай. Значит, такое определение, а за бедного не отдавай. Круглова. Что за крайность? Ахов, мало ли дурта, выдать недолго, да что толку. Есть и такие, которые совсем своего счастья не понимают через гордость свою. Круглова. Мы не горды. Ахов, да чем вам гордиться-то, богатый человек? Ну, гордись, превозносись с собой. А твое дело, Федосеевна, только кланяйся, всем кланяйся и за все кланяйся. Что-нибудь и выклонишь, Да и глядеть-то на тебя всякому приятнее. Круглова, спасибо за совет, дай бог тебе здоровья. Ахов, верно я говорю, ты сирота. И дочь твоя сирота. Кто вас презрит? Ну и благодетель, и отец родной. Ну и кланяйся тому в ноги. А не то, чтобы, как другие, От глупости чрезмерной, Нос в сторону от благодетелев. Круглова. Да уж не учи. Знаю. Ахов. ты это знаешь. Тебе пора знать. Тоже школу-то видела при покойном. Страх всякому человеку на пользу. «Оттого ты и умна. А вот молодые-то нынче от рук отбиваются. Ты свою дочь-то в страхе воспитывала?» — Круглова. «В страхе, Ирмил Зодчич, в страхе. Да вот поговори с ней, а я пойду за Маланьей посмотрю, что она там делает.» — уходит. Явление седьмое. Агне Ахов. Ахов. «Ну, о чем же мы с тобой говорить будем?» Агния. А в чем хотите? Ахов. Ты закон знаешь? Агне. Какой закон? Ахов. обыкновенно какой? Как родителей почитать, как старших? Агне. Знаю. Ахов. Да мало его знать-то. Надобно исполнять. Агне, Я исполняю. Я все делаю, что маменьки угодно. Из воли ее не выхожу. Ахов. «Вот так, так. Что мать тебе только не скажет от самого малого и до самого большого?» Агня. «Да, от самого малого и до самого большого.» «Ахов». «Вот за это люблю». Агня. «Покорно вас благодарю». «Ахов». «Да еще как люблю-то. Ты не гляди, что я стар. Я ух какой». «Ты меня в скромности видишь, может, так обо мне и думаешь, в нас и другое есть. Как мне вздумается, так себя и поверну. Я все могу, могущественный я человек». Агня. приятно слышать. Ахов, «Ты слыхала ли, что есть такие старики-прокураты, что на молоденьких женятся?» Агния. Как не слыхать? Я слыхала, что есть такие и девушки, которые за стариков выходят. Ахов. Ну, да это все одно, Агне. Нет, не все одно. Старику приятно жениться на молоденькой, а молоденькой-то что за охота? Ахов. Ты этого не понимаешь, Агне. Не понимаю. Ахов. Ну, я тебе растолкую, Агне. Растолкуйте. Ахов. Вот ты, например, бедная, а пожить тебе хочется. Ну, там, как у вас по-женски, солоб что ли, какой, а шляпку, на лошадях на хороших проехать в коляске в какой модной. Агния. Да-да, ах, как хорошо. Ахов. Ну, вот то-то же. Я душу-то твою всю насквозь вижу, что на уме-то у тебя все знаю. Вот и думаешь, выйду я за бедного. Всю жизнь буду в забвении жить. Молодой да богатый меня не возьмет. Дай-ка я послушаю умных людей, да выйду за старичка с деньгами. Так ведь ты рассуждаешь Агне? «Агния». «Так, так». «Ахов». «Старик-то мне, мол, за любовь мою и того, и сего». «Очень серьезно». «Какие подарки делают? Страсть!» Агне. «Неужели?» «Ахов». «Тысячные! Я тебе говорю, тысячные! Еще покуда женихами, так каждый вечер и возят, и возят!» Агния. «Вот жизнь-то!» Ахов. «Да это еще что? А как жениться-то? Вот тут-то жене житье, тут-то веселье!» Агне. «Да, да!» Ахов. «Что? Лестно?» Агне. «Как же нелестно! Ни горя, ни заботы, только наряжайся!» «Ахов. Весело, небось!» «Агния. Очень весело. Да и то еще приятно думать, что вот через год, через два муж умрет. Не два же века ему жить. Останешься ты молодой вдовой с деньгами на полной свободе, чего душа хочет!» «Ахов. Ну, это ты врешь. Сама, может, прежде умрешь!» «Агния. агния «Ах, извините, Ахов, ты все хорошо говорила, а вот последним ты и изгадила. Ты этого никогда не думай и на уме не держи. Это грех, великий грех, слышишь?» Агне? я и не буду никогда думать. Это так, с языка сорвалось. Я стану думать, что молодые прежде умирают. Ахов, да, ну вот так-то лучше, Агне. Вы, пожалуйста, этого маменьки не говорите. Ахов. Что, боишься, Агне? Боюсь. Ахов. Это хорошо. Страх иметь — это для человека всего лучше. Агне. А вы имеете? Ахов. Да мне перед кем? Да и не надо, я и так умен. Мужчине страх на пользу, коли он подначальный, а бабе — всякой и всегда. «Ты и матери бойся, и мужа бойся. Вот и будет тебе от умных людей похвала!» «Агния. Чего лучше?» Входит Круглова. Явление восьмое. Агния Ахов Круглова. «Ахов. Ну, теперь я вас понял обеих, что вы за люди!» Круглова. «И слава богу, Ермил Зотыч!» Ахов встает. «Я теперь у вас запросто, а уже к вечеру ждите меня гостем, великим гостем!» Круглова. «Будем ждать!» «Ахов. Ты не траться очень-то! Зачем?» «Круглова. Это уж мое дело!» «Ахов. Думал ли ты, гадала ли, что я тебя так полюблю?» Круглова. «И во сне не снилось!» «Ахов. Ну, прощайте, Погода, что разговаривать, будет время!» Агни. «Прощай, милая!» Агни. «Прощайте, Ермил Зотыч. Ахов и Круглова подходят к двери. Ахов. «А дочь у тебя умная!» Круглова. «И я ее хвалю!» Ахов. «А ведь есть другие!» наказания. «Мать свое!» «Она свое!» «Никому смотреть не мило!» Агни. «Слушай ты меня!» «Коль что тебе мать приказывает, уж тут перст видимый!» Агния. «Конечно!» Ахов. «Ну, прощайте!» Уходит и возвращается. «Ты каким это угодником молилась, что тебе такое счастье привалило!» Круглова. «За простоту мою!» Ахов уходит. Явление девятое. Круглова и Агния. Круглова. «Была ли я жива, уж не знаю», — Агне. «Кабы вы послушали, он мне тут горы золотые сулил», — Круглова. «Про горы-то золотые он мастер рассказывать, а про слезы ничего не говорил? Сколько его жена, покойная, плакала?» — Агня. «Нет, промолчал», — Круглова. «А есть что послушать. Дома-то плакать не смела, так в люди плакать ездила». Соберется, будь то в гости, а сама заедет то к тому, то к другому, поплакать на свободе. Бывало, приедет ко мне, в постель бросится, да и заливает часа три. Так я ее и не вижу. С тем и уедет. Только здравствуй, да прощай. Будь то за делом приезжала. Да будет тебе работать-то, Агния. И то кончила, Покрывает работу и уходит. Входит и палит. Явление десятое. Круглова, полит потом Маланья. Иполит, «Скоро я слетался. А еще в Московский забежал. Два полуторных коньяку протащил». Круглова. «Это зачем же?» Иполит. «Для куражус. Как на ваш взгляд? Ничего не заметно?» Круглова. «Ничего». Иполит. «Ну и ладно. А кураж велик». Выпил на полтину серебра, а смелости у меня рублей на десять прибыло, коль не на больше. Круглова. Купленная эта смелость ненадежна. полит. Коли своей мало, так за неволю прикупать приходится. Позвольте-ка я в зеркало погляжусь. Оправляется перед зеркалом. Ничего, все в аккурате. Прощайтесь. Может, со мной что неладно будет, так не поминайте лихом. Круглова. «Ты в самом деле глупостей-то не затевай!» Ипполит. «Никаких глупостей! Однако ж и так жить нельзя! Давишь с ней слова вашей дочки, у меня вот где!» Ударяет себя в грудь. «Да, вот что! Поберегите это, Покудова!» Подает толстый пакет. Круглова. «Что это? Деньги?» Ипполит. «Деньги-с!» Круглова. «Не возьму! Не возьму! Что ты?» «Может, это хозяйские?» — Ипалит? «Не ваше это делос. Мои собственные». — Круглово. «Ой, еще с тобой в беду попадешь?» — Ипалит. «Да помилуйте. Нечто у меня духу достанет вам неприятное сделать. Я на себя не надеюсь. Человек пьяный. Отдам вам под сохранение на один час времени. А там мои или хозяйские, или вам все одно». — Круглово. «Не возьму». Иполит, «Эх, не понимаете вы меня. Я сейчас оставлю у вас деньги и явлюсь к хозяину. Так и так потерял пьяный. Что он со мной сделает?» Круглова. «И что придумал? Нет, уж ты меня не путай». Иполит. «Так не возьмете?» Круглова. «Ни за что на свете?» Иполит. «А коли такс?» Громко. «Мелания! Ножик!» Круглова. «Что ты? Что ты?» Мелания подает нож и уходит. Ипалит берет нож. «Ничего не бойтесь!» Кладет нож в боковой карман. «Только и всего-с!» Круглова. «Что от тебя будет, смотрю я!» Иполит. «А вот что-с! У вас рука легка?» Круглова. «Легка!» Ипалит. «Пожалуйте, на счастье!» Берет руку Кругловой. «Только всего-с!» Прощение просим, уходит. Круглова. Напрасно моего давича подзадоривали на хозяина. Эти головы меры не знают. Либо он молчит, хаш ты его бей, либо того натворит, что с ним наплачешься. Пословица-то это про них говорится, заставь дурака Богу молиться, так он себе лоб разобьет. Уходит.